Глава одиннадцатая. Проблема беглого каторжанина. «Заходи!» Провожатый медведя указал на видавшие виды армейскую палатку. Травник раздвинул руками полок и вошел внутрь. Сопровождающий его остался на месте. Как стоял от палатки в пяти шагах, так и с места не сдвинулся. «Стой!» Сидящий на шкуре посреди палатки мужчина в годах поднял глаза от книги вошедшего. Так, еще один каторжанин. Бывалый. Лоб и щеки соответствующие отметины имеют. Книжку читает. Как бы умный. Травник. Уже второй раз за сегодня о роде его деятельности был спрошен медведь. Травник. Какой вопрос такой ответ. Весьма коротко медведя спросили, он также ответил. С каторжанами так и надо разговаривать, лишних слов не произносить, три раза подумать перед тем, как что-то промолвить. Сболтнешь лишнее, кровушкой умоешься, а то и головы лишишься. «Хороший?» — прозвучал очередной вопрос. «От болезни зависит. Не стало бы надеживать сидящего в палатке медведь». Ушел от прямого ответа. «Умный знахарь лишнего не обещает». Болезни они всякие бывают. При смертных лечи не лечи, а исход один. Безнадежного больного лучше не надо браться исцелять. Только репутацию себе испортишь. Говорить про тебя в народе будут, что взялся лечить, а не смог помочь. Такого страдальца лучше сразу к кому-то спихнуть, кто до денежек жаден и умом невелик. Верно говоришь, от болезни. Сидящий отложил книгу в сторону, встал, пару шагов к медведю сделал. Ростом он оказался пониже травника, но шириной плеч ему не уступал. Тоже беглый. Теперь медведь разглядел, что и у этого циферка на лбу крест-накрест не перечеркнута. Радости и оптимизма это ему не прибавило. Лечил тут уже меня один такой. Много обещал. А теперь его в землице черви хвалят. Продолжил хозяин палатки. Пять дней по утрам водой из ведра обливал, а до этого над ней что-то бормотал, плевался во все стороны, топал ногами и мерзко кривлялся. Толку никакого. Так-то я еще не стар. Кровь-то ходит. Охота берет. А сам не могу. Так. Плохо дело. Не встаючка. Медведь на невстаючке не специализировался. Дело это хитрое – невстаючку лечить. В сфере его целительства немного другие болезни находились. Кроме того, страдающие невстаючкой не сильно любят, чтобы кто-то посторонний об их недуге прознал. Тут, похоже, проблема у старшего беглых каторжан. Ему-то свой авторитет никак терять нельзя. Едва ли даже если вылечит его медведь, домой его отпустят. Будут и его червячки в земельке нахваливать. Пока травник ни дани нет говорить не стал. Решил дальше слушать. Может и какая-то лазейка у него вдруг появится, лучик света из-за туч блеснет. — Говорят, знаете вы травники и травку одну. — Стамахуйка ее называют. Катаржанин пристально взглянул на медведя. — Ты меня полечишь, а я тебя не обижу денежкой. И домой жив-здоров ты отправишься. — Само собой, никому лишнего слова не скажешь, — покачал в воздухе пальцем беглый которжанин. Травку эту еще найти надо. Редко она встречается. В очередной раз укончил ответил медведь. — Ты и поищи. себе же на пользу. Последнее было сказано так, что у медведя мурашки по спине пробежали. — В лесу она не растет, на лугах ее выискивают. Травник как бы в задумчивости почесал затылок. — Вот с моими ребятками на эти самые луга исходишь. Сам травку поищешь, а они рядышком постоят. От бед и несчастий всяких разных тебя постерегут. Вдруг дурь какая тебе в голову втемяшится? Говорящий это кривовато улыбнулся, и правую кисть в карман на штанах засунул. «Хорошо, заплачу, не думай. Денег у меня много». В кармане Которжанина характерно позвякивал. Медведь на уши не жаловался, как серебряные монеты звенят мог различить. Медные монетки, когда друг о друга ударяются, один звук дают, а у серебряных песенка совсем другая. На слуху хоть кого более звона меди приятно. Лучше только золотые круглиши звучат. Но травнику такое редко слышать приходится. С мешком на голове меня сюда привели. Не знаю я дороги с этого места до нужного луга. Медведь на старшего Катаржан виновато посмотрел. Ты скажи, куда тебе надо. Мои ребята тебя проводят. Не увидел в сказанном проблемы хозяин палатки. Лучшим образом доставят. Травку у копать. Мне нож железный понадобится. Хороший, чтобы не гнулся и в земле не сломался. Вот такой. Медведь показал размер руками. Еще перчатки кожаные. Ее, как выкопаешь с корешками, голой рукой брать нельзя, а обязательно через кожу. Потребуются еще мешочки без дыр полотняные. Выкопанная она света боится. «Сразу силу свою теряет!» Медведь начал по очереди загибать пальцы на правой руке. «Перчатки и мешочки получишь хоть сейчас, а нож тебе на лугу дадут!» Хозяин палатки опять то ли усмехнулся, то ли морду свою каторжанскую скривил. «Смотри, не балуйся ножом-то! Не надо!» Каторжанин подмигнул травнику. «Пока хожу!» Котелок обязательно медный мне приготовьте. И воду из 12 разных ключей. Воды побольше наберите. Два дня траву варить требуется, не меньше. Сделаем. Не возражало заинтересованное лицо. Все будет как надо. За водой только пусть мужики ходят. Баб к этому делу не надо допускать. Внес важное уточнение травник. Хорошо, прослежу. Катаржанин согласно кивнул. — Сам воды наберу. — Так даже лучше будет, — одобрил его намерение медведь.